Глава одиннадцатая Король Людовик мчался в зал заседания и никак не мог придумать, что он сделает с теми, кто его так срочно вызвал. А ведь так не хотелось ехать, было столько важных дел. Но теперь две недели кропотливого труда оказались бесполезны, ведь ему пришлось выдвигаться срочно, не задерживаясь ни на минуту. Как-никак вызвали во дворец по экстренной связи и сказали, что это подождать не может. «Две недели!» — сетовал король. «Целых две недели!» «Очень обидно. Особенно, когда тратишь на дело не только время, но и немало средств. Две недели король окручивал одну молодую особу, всячески ухаживал за ней и всеми правдами и неправдами пытался затащить в постель. А она вроде бы и не против». Но после каждого свидания, каждого щедрого подарка, в последний момент уезжала домой одна, так и не осчастлив мужчину. Как же хороша, чертовка, мечтательно проговорил король. Он мог отдать приказ ей или, в крайнем случае, своей гвардии, тогда она сразу стала бы его. Но в последнее время Людовик так не делает. Это как-то наскучило и стало совершенно неинтересно. Куда интереснее завоевывать дам своим природным обаянием и невероятной харизмой. Вот это совсем другое дело, когда понимаешь, что являешься объектом вожделения у самых прекрасных дам не потому, что имеешь влияние и богатство, а из-за каких-то своих личных качеств. Причем дарить дорогие подарки не считается. Так, по мнению Людовика, он показывает свою щедрость, а не богатство. Король даже завел блокнот, куда вносит имена тех дам, сердца которых успел покорить за последние полгода. В этом увесистом блокноте много страниц, но... Пока что все они пустые. Но это пока что. Сегодня вон почти повезло. И если бы не этот звонок по экстренной связи, в блокнотике бы появилось первое имя. Вскоре Ледовик прибыл во дворец и забежал в зал советов. А там уже собрались все министры и военные советники, ожидая только его. «Я очень надеюсь, что повод к вызову действительно настолько важный!» Зло прошипел король и недовольно уселся в свое кресло. «Ну, говорите!» На нас напали, Ваше Величество!» Ответил первый военный советник, тогда как Людовик зарычал и схватился за голову. «В смысле напали? Из-за этого вы позвали меня!» Фиорель в месяц по шесть раз нападает, а мы отбиваемся. Что в этом такого? Это нормально, привычно и не требует моего вмешательства. У нее все равно нет сил продвинуться дальше. Она просто ждет наших ошибок, а мы их не допускаем. Ха. Некоторое время король сидел и смотрел на своих подданных, ожидая, что те скажут но те тоже молчали, желая сохранить свои должности. Ведь кто первый скажет, того и уволят. А может и того хуже, отведут в темницу, ведь Ледовик явно в плохом настроении, и его блокнотик все так же пуст. «Ладно, я милостивый правитель», вздохнул король. «Давайте по старинке, как обычно. Я сейчас спрошу, кто на нас напал». «И что вы предприняли? Вы снова скажете, что это фюрель. Похвастайтесь, как хорошо ваши люди удержат позиции, и какие вы молодцы. И сложите свои догадки, как можно ее уничтожить. Все в таком духе». Людовик откинулся на спинку кресла и махнул рукой. «Ну же, давайте сыграем этот спектакль еще раз. Но теперь я вам премии не выпишу, и наград не дождетесь, сразу предупреждаю». Он посмотрел на подданных, а те все также молчали и переглядывались между собой, не решаясь заговорить. И это выглядело довольно странно, ведь чуть ли не каждый день они хвастались своими достижениями, которые в итоге не привели ни к чему, кроме премии или наград. А сейчас что-то пошло не так, и никто не хотел выделяться. Вы чего молчите, идиоты? Не выдержал король. Кто-то скажет. Что на нас опять напала Фирель Или мне самому об этом надо догадаться? Фирель напала, это так, спустя несколько секунд заговорил первый военный советник. Но проблема в том, что не только она... Что за бред ты несешь? Все, я освобождаю тебя от должности, иди прочь! Крикнул король и указал на выход. Спасибо! Тот обрадовался и, к удивлению, Людовика даже не стал умолять о прощении. Просто встал и убежал прочь, как и было приказано. А вскоре за окном послышался вой турбинный самолет-советника рванул куда-то в сторону германского королевства, тогда как остальные с нескрываемой завистью посмотрели ему вслед. Так, мне почему-то кажется, что вы что-то не договариваете, прищурился король. Так, ты, он указал на случайного генерала. Назначаю тебя новым первым военным советником. Говори, что стряслось! «Напала не, не только фюрель», — голос бедолаги дрожал, и он явно расстроился из-за своего неожиданного карьерного роста. «Ваше Величество, а можно и обратно обычным генералом стану. Просто это слишком большая честь для меня становиться вашим военным советником». Король некоторое время держался, но вскоре у него задергался глаз. «Кто на нас напал?» — тихо прорычал он. «И египетское царство», — проскулил новый советник, тогда как теперь у короля дергалось уже два глаза. Еще сильнее они задергались, когда ему показали карту и подробно рассказали, по каким направлениям началось наступление и с какой скоростью оно идет. «А это что за черная стрелочка?» — не понял Людовик и указал на интерактивную карту. «Это какая-то бешеная баба», — пожали плечами генералы. Она идет со своей небольшой армией в 5000 человек и после себя оставляет лишь черный прах. Говорят, дождь да жути страшная и постоянно хохочет. Какие же это знакомые ощущения? М-м-м, отпуск самый настоящий. Даже жаль, что он получится слишком коротким. Но я не хочу упускать ни минуты. Насладиться каждым его мгновением. Сейчас я сижу на каком-то железном стуле, скованный по рукам и ногам. По всему моему телу струится кровь. Кости, то и дело, хрустят под давлением специального пресса. Но разве такие мелочи когда-то мешали мне улыбаться? Нет, это ведь весело. «А почему ты не кричишь?» В очередной раз звыл один из палачей. «Надоел уже! Кричи давай! Тебе же больно!» «Не, не больно!» «Как комарик укусил», — честно признался я. «Ты уж извини, если обидел». «А мы же...» — растерялся тот. «Мы же старались». Потому я извинился. Они и правда подошли к делу серьезно и, как им казалось, учли любые возможные трудности. И артефакты принесли, чтобы мне было сложнее лечиться. И блокираторы, и усилители боли. Уже несколько часов все 30 палачей работают в поте лица. Постоянно пробуют все новые пытки, используют самые разные инструменты. Вот бы все так работали. Тогда бы этот мир был куда более развитым, чем сейчас. Да с тебя же только крови литров тридцать вытекла, возмутился кто-то из них. Это ненормально! Откуда столько? Я просто правильно питаюсь, пожал я плечами. Мужики, а, а можно высказать свои мысли? Не слушайте его! пробурчал главный палач. «Все-таки я несколько раз уже высказывал свои мысли, и многим они не понравились. Впрочем, разрешение я спросил исключительно из вежливости, так-то все равно они не заставят меня молчать. Какой это отпуск, если мне будут затыкать рот? Так что раз уж захватили меня в плен, будьте добры исполнять мои прихоти, иначе никак». «Вам бы подумать о смене профессии на самом деле», вздохнул я. «Ну, правда». «Куда такое годится?» «Я уже сколько часов тут сижу, а орете пока только вы...» «Не слушайте его! Вы выполняете свою работу отлично! Просто надо найти свой подход к этому безумцу!» – прокричал главарь. «Мужики, вы же сами понимаете, вот ты. Мог бы сейчас работать на скотобойне. Полезная работа, между прочим», – кивнул одному из них, а он всерьез задумался. «Делать надо то же самое». И это прекрасно у тебя получится. Приходишь утром, попил молочка и до самого вечера режешь мясо. На самом деле даже немного жалко, бедолаг. Еще недавно каждый из них свято верил, что они лучшие в империи, и никто не устоит перед их пытками. А вот и нет, кто-то устоял. Потому в глазах нескольких палачей уже можно разглядеть тень сомнений. Многие пока держатся, Но ведь не просто так судьба свела нас. Пройдет какое-то время, и остальные тоже будут задумываться о смене профессии». «Ты доигрался!» Магмалуа тоже заметил сомнения в глазах своих подчиненных. Принести могильную пиявку!» — приказал он, а по пыточному залу прошлись удивленные шепотки. Остальные палачи явно удивились такому решению, но отговаривать мужчину никто не осмелился так что вскоре распахнулись двери и внутрь закатили скрипучую телегу. Сверху на ней стоял стеклянный куб с остальной крышкой, каждая грань которого была покрыта магическими письменами. А внутри, в мутной темной воде, плескалась черная извивающаяся дрянь. Видимо, та самая могильная пиевка. Размером эта тварь была примерно как взрослый мужик, около метров в длину и в толщину порядка трех. Так и не скажешь, что это страшный монстр. Но это лишь пока не посмотришь на нее в магическом спектре зрения. Да и гадкая же животина, однако. Некротикой так и фонит. Даже воду этой энергии пропитала. И прекрасно себя от этого чувствует. Тем временем двое палачей облачились в защитные кожаные комбинезоны, что хранились в специальных сундуках рядом с кубом. Из них же палачи выудили все необходимые артефакты, что не позволят монстру присосаться к ним и заразить некротической энергией. «Эта пиявка заражает некротикой, и тебя ждет просто невероятная боль!» — радостно заявил Магмалоа, когда его подчиненные раскрыли крышку и достали оттуда тварь. «Она будет пожирать тебя изнутри, и, жало, дотянется до твоих внутренних органов» и станет поражать их один за другим. Это очень опасное существо. Ты еще таких не встречал?» «Ага, как же, не встречал. Если бы он сказал, что я таких не ел, еще ладно, я бы, может, и согласился. И то не факт, кстати. Всякое приходилось пробовать». Мужчина все рассказывал и рассказывал об этой забавной тварюшке, а его слуги тем временем проводили все необходимые манипуляции. «Разместить ее решили прямо на моей груди. Так пиявке будет проще добраться до источника. Да и мне, по идее, должно быть больнее». «Даже я не знаю, смогу ли вовремя отцепить ее от тебя», честно признался Магмалуа. «До того, как ты сдохнешь в страшных мучениях». «Но тебе ведь было приказано сохранить мне жизнь», удивился я. «Это уже дело принципа», оскорился главный палач. «Тем более, что во время пыток всякое случается». «И каковы шансы, что ты не успеешь отделить от меня пиявку?» — уточнил я. «Получается едва ли в двух случаях из ста», — честно признался он. «А так, сразу после твоей смерти, сытая пиявка отстанет от тела и будет ждать новую жертву». «Как уважительно они обращаются с этим противным монстром!» Казалось, что Магмалуа может сутками напролет рассказывать о ней. причем с такой улыбкой, будто бы о своем ребенке говорит. Видно, что палачи относятся к ней с нескрываемым трепетом и уважением. все таки именно она может доставить человеку страданий даже больше, чем все они вместе взятые. «Это пиявка! Достояние империи!» Он не обращал внимания на то, как работают его люди как они прилепили ее мне на грудь, как она начала вгрызаться в плоть и как я продолжал улыбаться. «Ее гордость! Она живет в этих казематах вот уже четыре сотни лет, и каждый неприятель впадает в панический ужас от одной лишь мысли. Шмяк!» Все звуки резко стихли, а палачи замерли на месте. Никто не мог пошевелиться, так как все смотрели на скрюченное черное тельце что растекалось по полу и не подавало признаков жизни. сдохла!» — резюмировал я, свесившись с кресла и внимательно рассмотрев труп твари. «Да как?» Магмало все еще не мог поверить в происходящее. «Так от старости», — пожал я плечами. «Сам же сказал, уже четыреста лет бедолага в аквариуме плавает. Пора бы так-то», — посмотрел на побледневших бедолаг и решил хоть как-то их подбодрить. «Ну, не расстраивайтесь, мужики! У вас же обязательно есть замена!» «Нет», — ответил кто-то из них и растерянно посмотрел на растекшуюся черной жижей тварь. «Их уже лет сто никто не видел!» От его слов сразу двое плачей разрыдались и убежали прочь, тогда как остальные так и остались стоять, бледные и растерянные. «Ну, тут я не виноват, пожалуй, причем я». «Ладно, виноват». Но не буду же я им об этом говорить. А то расстроятся еще больше. Правда, кто же знал, что эта пиявка окажется такой нежной? Обычно я делал такой состав крови, чтобы вызвать по носу вампиров. Но, видимо, немного не рассчитал дозировку на этот раз. Все выйдете! Прохрипел Магмалу. Валим отсюда! С ним никто не стал спорить. И получи спешно направились в сторону выхода. Вот сейчас будет что-то действительно ужасное! О! Даже заинтриговал. Я развалился в своем стальном кресле и принялся наблюдать за происходящим. Вскоре последний палач выбежал из зала и закрыл за собой двери. А мы с Магмалу остались наедине. Если он прямо сейчас начнет раздеваться или что-то в таком духе, не буду ждать встречи с Императором, просто прикончу его на месте. Да, они радеют за свою работу, но ведь всяким пыткам должен быть предел. Даже на войне есть какие-то правила и запрещенные приемы. Так и в пытках должно быть, и какую-то черту переходить нельзя, ни при каких обстоятельствах. Тем временем Магмалуа расстегнул рубаху и сбросил ее на пол. Ну все, точно придется с этим заканчивать. А жаль, я надеялся хоть как-то растянуть свой отпуск. Но нет. Магмалуа ограничился одной рубашкой. А это еще вполне допустимая степень оголения, так что пусть живет пока. А ведь он даже не знал, что его от смерти отделяют одни лишь штаны. Видишь, эти шрамы, спокойно проговорил он. Его тело и правда сплошь покрыто множеством рубцов. Живого места не осталось. Меня пытали многие годы. Только так можно занять мою должность, иного пути нет. Занимательно да кивнул ему. «Хорошо во время отпуска сходить на экскурсию, где тебе обо всем подробно расскажет экскурсовод». «Я прошел через всю эту боль, и мне был уручен дар, который передается от одного хранителя боли к другому. И это дар истинных страданий». На лице мужчины появился нездоровый оскал. «Я покажу тебе все эти мучения, через которые мне пришлось пройти за это время». А я страдал много лет, и многие до меня умирали от этой боли, а некоторые вовсе погибали, почти дойдя до конца. Ты получишь все, всю эту боль разом за один миг. А, понял. Пришлось просканировать его поподробнее, чтобы понять, как это работает. И мне, кстати, понравилось. Есть что-то в этом древнем, но предельно простом механизме передачи боли. На подготовку к ритуалу ушло минут десять, после чего Магмало уселся напротив меня, закрыл глаза и... «Разве это боль?» «Дружок, да ты ничего не знаешь о настоящей боли. Это лишь пшик, малая щепотка тех ощущений, что довелось когда-то испытать мне. Сидит, тужится, пытается через энергетический канал передать мне все свои страдания. Но он не учил одного». Этот канал может работать и в другую сторону. «Что?» — палач выпучил глаза и с ужасом посмотрел на меня. «Да это же...» Руки и ноги Магмало свело судорогами, и его полный страданий и ужасов взгляд уперся в мое лицо, совершенно расслабленное и довольное. «Да?» — улыбнулся я. «Вот оно. Ты почувствовал?» «Но ведь...» — выдохнул он и попытался встать, вот только я не позволил ему этого сделать. «Но ведь это немыслимые страдания, Пережить такое невозможно!» «Невозможно? Но ведь я как-то пережил!» Снова ухватился за энергетический канал и приготовился передать ему еще одну частичку боли. «Ты не спеши! Это был лишь первый месяц обучения в Ордене Иерофанта. А теперь идем дальше. Самое веселое начнется потом...» а внутри, в мутной темной воде, плескалась черная извивающаяся дрянь.